Скажите, а какие цели вообще преследовала ваша комиссия? И зачем вообще была организована? С чего все началось? Наша комиссия направлялась туда не для того, чтобы тратить деньги налогоплательщиков и летать там на вертолетах с кочки на кочку, а в связи с очень конкретным вопросом, который в первую очередь нас волновал. Вопрос о возможности повторения или реализации того проекта который привел в свое время в Гаяне гибели по причине массового суицида около 900 человек. Или в Швейцарии к гибели около 100 человек. Мы хотели проверить те сигналы, которые поступали в наш адрес о возможности коллективного суицида в районе Минусинска, на юге Красноярского края. В секте Вессериона, церкви последнего завета эти опасения подтвердились? Я должен сказать, что, к сожалению, да. Наши самые мрачные предположения подтвердились. В беседе со мной Виссарион признал факт нескольких самоубийств, которые уже произошли. Мы получили информацию и от правоохранительных органов о том, что в прошлом году несколько человек из этой секты покончили с собой. Нужно сказать, что сегодня, пожалуй, у Виссариона и его сторонников нет иного пути, как вызвать коллективный суицид на юге Красноярского края у своих верующих, когда они решат прекратить деятельность этой организации, а это рано или поздно произойдет. Иначе, когда весь этот бред прекратится, людям просто некуда будет деваться. Все они там продали свое жилье и имущество и живут теперь только там. Денег этим людям никто не вернет, они растрачены группой Виссариона. Они постоянно разъезжают по России, по всему миру и Европе. Никакого производства или, скажем, вложения средств в этой секте не происходит. За четыре года своего существования построен только один дом, а сейчас планируется построить... 120 только жилых домов, при только официальном количестве адептов в 5000 человек. И как только станет ясно, поток новых адептов и средств, кстати, уже приостановлен, Виссариону и его ближайшему окружению, что люди начинают сомневаться в тех тезисах, которые были выдвинуты, будет, я не сомневаюсь, исходя из тех вот положений, которые Виссарион пропагандирует и распространяет, будет произведена попытка якобы добровольного ухода из жизни тех сторонников этого авантюриста, которые нашли себе пристанище на юге Красноярского края. Из досье Виталий Викторович Савицкий Родился 18 июля 1962 года в Эстонии в городе Таллин. 1990 год инициатор движения «За возвращение к городу Ленинграду» исторического названия Петербург. В декабре 1989 года был выдвинут кандидатом в народные депутаты Российской Федерации и Ленсовета. С 1991 по 1992 инициатор консолидации христианско-демократических групп в России и создания Союза Восточной Европы. 12 декабря 1993 года избран депутатом Государственной Думы по Западному избирательному округу Санкт-Петербурга. С декабря 1993 года член фракции «Выбор России» депутат Государственной Думы. С марта 1994 года сопредседатель партии Российский Христианско-демократический союз «Новая демократия» заместитель председателя Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. Погиб в дорожно-транспортном происшествии при невыясненных обстоятельствах 9 декабря 1995 года, так и не успев довести до конца расследования секты Церковь Последнего Завета, секты Виссариона. Но, к сожалению, Виталий Савицкий так и не успел обнародовать свой доклад на слушание специального думского комитета. После завершения деятельности комиссии, которую он возглавлял, он решил по дороге из Минусинска заехать в свой родной город Петербург, где и случилась трагедия, загадочная и непонятная ДТП. Сам доклад о деятельности комиссии и материалы расследования этой странной секты насчитывали двадцать томов. Я, как журналист, совершенно случайно узнал об этом деле уже спустя много времени».